ш а б а т шалом. Я стала подмечать удивительную странность в общении с Винни. Каждую пятницу после обеда она куда-то исчезала, а когда мы встречались после ужина, она была как-то по-особенному, насколько это возможно, в условиях тюрьмы красиво одета. Она надевала парадную, тщательно отглаженную униформу, и ее волосы всегда были уложены в пучок. Ее волосы были уложены в пучок, а глаза аккуратно подведены маленьким огрызочком карандаша. который можно было наряду с небольшим выбором косметики купить в тюремном магазине. В субботу утром она тоже куда-то пропадала, а после обеда я всегда видела ее с толстой книгой под большой раскидистой осиной на холме уличного стадиона. «Финни?» — с п р о с и л я однажды. «А что ты делаешь?» Она загадочно улыбнулась мне и потрепала меня за ушко. о ш а б а т шалом, доченька», — ответила она. Что такое шаббат, я знала. д а ж е бывала на нескольких ужинах в его честь, но глубоких знаний не о евреях. не об иудаизме, у меня на тот момент не было. ф и н и никогда не принуждала меня разговаривать на эту тему, но если я спрашивала, она рассказывала про многовековую историю своей семьи – сефардов, е в р е е в б е ж е н ц е в из Испании. О массовом геноциде евреев фашистской Германии знают все. Однако этот многострадальный народ подвергался ужасным гонениям на протяжении всей истории своего существования. Одним из государств, правители которого попытались полностью избавиться от иудеев, является средневековая Испания. В 1492 году король Фердинанд II и его супруга Эльзабелла приняли а л ь г а м б р о с к и й декрет, который предписывал всем евреям покинуть страну в течение трех месяцев. Королевская ч и т а поставила перед собой цель – освободить Испанию от иноверцев. После победы над Маврами и изгнания их из Гранады закончилось восьмивековое присутствие мусульман на Пиренейском полуострове, затем наступила очередь евреев. Изманных иудеев стали называть сефардами, поскольку сфарад – еврейское название Испании. Сами они приняли решение больше никогда не возвращаться в эту страну, которую долгое время считали своей родиной. Многие евреи отправились в Турцию, Италию или Северную Африку. Более ста тысяч человек переселились в Португалию, как и потомки Финни. Моя еврейская мама была американкой, как это принято называть во втором поколении. это означало что ее родители были первыми в их роду иммигрантами перебравшимися в сша несмотря на тяжелую жизнь супруга перенесшего рак и трех ребятишек рано лишившейся матери когда она была приговорена сначала к шести а потом к девяти годам лишения свободы фини искренне любила америку правда говорила она что теперь это была уже совсем не та страна в которой она выросла в сша по ее словам погрязли в коррупции бесправии а человеческая жизнь утратила свою ценность во всех вменяемых ей преступлениях ф и н и разумеется, признала себя виновной, как и 90% людей, попавших в поле зрения американских прокуроров. ф и н и руководила еврейской общиной в нашей тюрьме. На ее плечах держалась организационная работа группы из пяти еврейских заключенных, а ее было немало. Несмотря на предоставленное право вероисповедания нескольких религий, которые признаются ф е д е р а л ь н ы м бюро тюрем, де-факто за положенные права приходится бороться. В тюрьмах США признаны только 14 религий, из около 10 тысяч существующих в мире. В этом списке буддизм, католицизм, индуизм, ислам, иудаизм, мавританский научный храм Америки, нация ислама, религии коренных американцев Северной Америки, асатру, протестантское христианство, растафари, римско-католическое христианство, с и к х т х а р м а и вика. п р а в о с л а в и е в этом списке нет. Для участия в религиозной жизни любой из общин заключенный должен пройти процедуру регистрации. Особая процедура внесения людей в списки по религиозному признаку восхищала, в кавычках, по понятным причинам, евреев. Обещанная конфиденциальность игнорировалась, потому информация о том, кто какую религию исповедует, быстро распространялась среди тюремного населения и подчас вызывала целые религиозные войны. Так, например, к иудеям многие заключенные относились, мягко говоря, без восторга. То, что последние не верили в Иисуса Христа в качестве Мессии и Спасителя, приводило к неприятным комментариям, а иногда и оскорблением. ф и н и как и остальные члены духовной еврейской общины, вели себя очень спокойно и держались узким кружком, не поддаваясь на провокации. Должна признать, что это было довольно тяжелое зрелище для меня. Я с большим уважением относилась к и у д а и з м у как и к любой другой вере, а преследование человека по национальному признаку мне было уж очень хорошо знакомо на своем собственном примере, поэтому я защищала мою еврейскую матушку, как могла. ф и н и же, в свою очередь, никому не позволяла сказать мой адрес ни единого плохого слова, что, к сожалению, тоже случалось. Она всегда защищала меня и всем говорила, что я несчастная невиновная жертва политических игр, а никакая не русская ведьма. От любой благодарности в свой адрес Финни отказывалась, говоря, что это обязанность любого еврея или митцва, одно из основных предписаний иудаизма — проявление сочувствия к ближнему в виде материальной и моральной поддержки. Благодаря ф и н и е мои знания об истории христианства, иконописи и живописи, древнеславянском языке, архитектуре православных храмов и священном писании пополнились несметными сокровищами знаний б иудаизме, истории, культуре и философии еврейского народа, его обычаях и традициях. Я даже успела почерпнуть основы иврита. Так общение с Финне спасло меня не только физически, но и интеллектуально.